Нам завтра номер сдавать. Неизвестно, зачем сказал Батурин. Как будто она могла не знать или забыть про номер. Он понятия не имел, что должен говорить дальше. Благодарить ее, что ли? Я звонила Николаеву, сообщила Кира и повернулась вместе с креслом. Он прилетит послезавтра. Да? Хорошо. Гриш, я сказала ему, что главным редактором должен и можешь быть только ты устала выговорила Кира, глядя на Батурина. «Плохо только, что он тебя почти не знает лично. Но если мы оба будем твердо стоять на своем, он примет правильное решение». «На чем мы должны стоять?» «На том, что нам не нужен никакой человек со стороны. У нас сложившийся коллектив, стабильные рейтинги и все такое. Гриш, мы оба знаем, что за последние два года журнал не умер только благодаря тебе». — Вас с Костиком надо было сразу поменять местами, но это невозможно, — подсказал Батурин. — Невозможно, — согласилась Кира. Если бы он был жив, этого никогда бы не произошло. — Я знаю. Нам надо переверстать всю первую полосу. Найти фотографии, куски из его старых или не вышедших материалов, что-нибудь трогательное. Она говорила и терла лицо. Из-за сложенных ковшиком ладоней голос звучал глухо. Ты сам напишешь или мне попросить кого-нибудь? Давай дадим на полосу всех сразу. Кого всех? Всю редакцию. Всех, кто его знал. Журналистов, верстальщиков, компьютерщиков, редакторов, уборщиц, буфетчиц, всех. Детские фотографии?» Предложила Кира. «Студенческие», — задумчиво продолжил Батурин. «Может, еще что-нибудь есть? Например, баррикады у Белого дома в девяносто первом?» Премии, судьбоносные репортажи есть? Ну, конечно, есть. Его даже в Нью-Йорке награждали. Ну, не его одного, а с Володей вместе. И Артема Боровика, если я не ошибаюсь. Весь этот цинизм, стремление подать покрасивше, выжать слезу, заставить переживать и потрясать кулаком в адрес неведомых убийц были просто их работой. Такое у них ремесло. Сначала нужно дать в номер, да так, чтобы у всех дух захватило, и только потом можно поплакать над Костиком нормальными человеческими слезами. — Гриша, ты знаешь Потапова? — Лично знаешь? Дмитрий Потапов был министром печати и информации. «Знаю. — Знаю. — Поедешь? Батурин посмотрел внимательно. — Только собрание проведу. — Да, — сказала Кира, — собрание. «Как ты думаешь, все уверены, что это я его убила?» «Или я?» — предположил Батурин. «Почему ты?» «А почему ты?» «Потому что его нашли мертвым в моем подъезде. Потому что вчера он на всю редакцию орал, что меня уволит. Он еще орал, что уволит Аллочку Зубову из отдела новостей. Новенькую, ты ее не знаешь. А у нее папа-президент внешпромбанка. Вот именно». — сказал Батурин. — Может, это она его убила? Или папа кого-нибудь нанял? У Валочки были несчастные карие глаза и очень темные волосы, недостающие до плеч и выстриженные неровными, загибающимися вверх прядями. Без очков она казалась странно юной, и запах ее духов очень шел ей, Батурин это отлично помнил. Как к нему в портфель? «Могла попасть твоя рукопись?» — спросил он, прогоняя из головы Аллочку Зубову. «Вот как, оказывается, ее зовут. Он что, все время носил с собой твои рукописи?» «Гриш, я не знаю». «Правда. Я сказала бы, если бы знала. Но это и впрямь кусок рукописи, а вовсе никакая не записка с угрозами». «Какая записка с угрозами?» — спросили у двери. И Кира с Батуриным разом вздрогнули, как семиклассники, застигнутые с сигаретами. «Здрасте!» — неприветливо произнес ее бывший муж, подошел, потянул на себя стул и плюхнулся. Батурин через стол протянул ему руку, Сергей пожал ее. «Что за рукопись, Кира?» «Я писала статью про авторов детективных романов. Ну, в том смысле, что это сплошь романы для дебилов, за некоторым исключением». «Очень тонкая мысль», — похвалил ее бывший муж. Главное новое. Там было много разных упоминаний крови, убийств, бандитских разборок и вообще всякой чуши. Теперь почему-то полстраницы из этой рукописи оказались в портфеле у Костика, и милиция уверена, что это не рукопись, а записка с угрозами. А что? спросил Сергей и посмотрел почему-то на Батурина. Это похоже на записку с угрозами? Да нет, ответил Батурин, морщась. Не похоже. Но там написано «Если не хотите кровавых деталей, послушайтесь моего совета». Это очень смахивает на шантаж. Кира закрыла глаза и застонала. Сергей глянул на нее, и ей показалось, что глянул с отвращением. «Зачем он носил в портфеле твою рукопись?» «Я не знаю», — холодно ответила Кира. Отвращение на его лице сильно ее задело. «Костик когда-нибудь носил с собой твои рукописи?» «Я не знаю», — повторила Кира. думаешь что нет. Да это и не рукопись, а просто полстранички». Полстранички с подходящим текстом. «Значит», — задумчиво пробормотал Сергей, «ему это подложили». «Кто?» «Тот, кому выгодно, чтобы подозревали тебя», — ответил ее муж совершенно хладнокровно. «Пока он все делает правильно». «Что это значит?» пока подозревают именно тебя. И с сегодняшней запиской эти подозрения, как я понимаю, усилились. Как Кира ненавидела этот всезнайский, самодовольный, уверенный тон. Вечно он говорил так, как будто знал что-то такое, что было скрыто от остальных, как будто он понимал все лучше других и удивлялся, почему остальные такие тупые. Зачем, зачем она ему позвонила? Ну ладно, Тим вчера вечером, но она сама ведь знала, что не получит от него никакой поддержки, только раздражение и дополнительную уверенность, что она на редкость глупа и ничего не понимает в этой жизни. А где рукопись? Что? Рукопись, из которой изъяты эти полстранички, повторил он почти по слогам. Где она? Кира понятия не имела, где эта рукопись. Ну, куда ты ее дела? — продолжал Сергей. — Вспомни. — Ну что, что? Выбросила, клеила сортир на даче, подарила Марии Семене на растопку. Что ты могла с ней сделать? — Я не помню. «Кира — Кира, — вступил вдруг Батурин, — вспомни. Это хорошая мысль. И посмотрел на Сергея с некоторым удивлением, как будто только за собой признавал право на хорошие мысли. А тут вдруг влез кто-то еще и тоже с хорошей. Если кто-то вытащил страничку из твоей рукописи и подсунул Костику в портфель, значит, он знал, где эта рукопись и видел ее. Для начала он должен был знать о ее существовании, заявил ее бывший муж и подергал свой свитер, как будто ему стало душно. Следовательно, это кто-то из ваших, редакционных. — Почему из редакционных? — спросила Кира растерянно. — Все в курсе, что я пишу о детективах. Кто все? Соседи по подъезду? Да не соседи. Ну, например, Надежда знала. И Лена. Надежда и Лена были подругами жизни. Они могли рассказать кому угодно. Сергей с досадой махнул рукой. Это был кто-то, кто прочитал эту рукопись. Оттуда выбрали всего одну страницу, подходящую по смыслу. Правильно? Значит, сначала ее прочитали. «На даче!» — вдруг завопила Кира. «Точно! На даче! Я вспомнила! Я тогда болела и лежала на даче. Помнишь, когда твои родители с Тимом уехали в дом отдыха?» «Помню», — сказал Сергей. «Ну вот! Я целую неделю провалялась на даче. Ко мне еще Леня Шмыгун приезжал с какими-то бумагами на подпись». «Кто такой Леня Шмыгун?» — поинтересовался Сергей Батурина, пока Кира закуривала. «Наш коммерческий директор». «Я там описала эту статью. И рукопись должна остаться на даче. Я ее в Москву не привозила». «Как не привозила?» — вдруг удивился Батурин. «Я же ее читал». «Ты читал факс. Я ее присылала по факсу, это точно. Я думала, что ее Костик посмотрит, а он как раз укатил куда-то, и факс к тебе попал. Помнишь, ты мне еще тогда звонил и говорил, что тон выбран неправильный?» Потому что детективы читают все, нравится мне это или не нравится, и я должна с уважением к этому относиться. Я даже хотел ехать разбираться, признался Батурин, а потом понял, что тебе виднее. Ты всегда как-то лучше пишешь такие вещи. Да и швединский помер, весь материал пришлось менять. Кстати, на следующей неделе книжная ярмарка начинается. Можно всандалить в номер интервью с Потаповым с кем-нибудь из издателей и эти самые детективы, ну как?» «Да», — сосредоточенно сказала Кира, «только нужно, чтобы с Потаповым был не просто паркет, а что-нибудь э, поскандальнее, вроде Коха с Чубайсом, которые мемуарами прославились». «Какой паркет?» — спросил ее муж и с раздражением потянул носом воздух. Ему не нравилось, что они так быстро переключились с убийства, на следующий номер их драгоценного журнала. Ему не нравилось, что они так хорошо понимают друг друга и смотрят умильно и преданно, как давние любовники. Ему не нравилось слово «паркет», черт побери! «Паркет — это протокольные репортажи», — С скороговоркой выпалила Кира. «Гриш, только ты никому Потапова не отдавай, сам съезди. Если не сможешь, тогда я поеду, а корреспондентов не посылай». «Что и по-твоему?» — спросил Батурин обиженно. «Совсем дурак?» «Так страница у Костика в портфеле — это факс или рукопись?» Громко, даже несколько громче, чем нужно, спросил Сергей. И оба голубка уставились на него. «Не факс», — пробормотала Кира через некоторое время. «Никакой не факс, а кусок текста, который я писала. А остальной текст на даче?» «Ну да», — согласилась она растерянно. «На даче». И на дачу к тебе приезжал коммерческий директор Вася Пискун, как раз когда ты -то писала тот самый текстик. Не Вася Пискун, Аленя Шмыгун. Вот именно. Что ты хочешь сказать?» Помолчав, начал Батурин, но тут под дверью завозились, заскреблись, и на пороге возникла зареванная секретарша Раиса. «Кира!» — воскликнула она и повела красным от слез и горе носом. «Кир, я кофейку сварила». «Может, попьешь, а?» «Здрасте», — сказала она в сторону Сергея. «У нас тут такое несчастье, просто ужас». «Я знаю». «Беда, беда». «Кира, служба выпуска уж два раза приходила. Я все просила подождать. А вот только что они звонили, говорят, что ждать больше никак не могут. И я решилась войти. И Зубова заходила, и Верочка Лещенко. Зубову я к магде Израилевне направила, а Верочку попросила прийти попозже». Ее милиционер допрашивал. Понизив голос и беспокойно оглянувшись, сообщила Раиса. «Почти полчаса». Где была, что видела, что слышала, она ко мне прибежала сама не своя. И в компьютерном отделе кто-то из милиции шурует. А этот, который здесь сидел, велел найти Лешу Балабанова. Он сначала спросил, кто, мол, в приемной был, когда, главное, и вы...» Тут она взглянула на Батурина, и стало ясно, что она его терпеть не может. — Ну, когда Костик э, э, кричал на вас. А я ей сказала, что Лёша был, Верочка забегала, Леонид Борисович заглядывал, а потом Кира пришла. Он, видно, и решил, что всех должен допрашивать. — Кирочка, что мне делать со службой выпуска-то? — И верстки нужно посмотреть. — Значит так, — тяжело произнес Батурин, как только Раиса на секунду смолкла, чтобы перевести дух. — После всего случившегося начальник здесь я. «Вам придется это пережить, дорогая Раиса. Если вам пережить не удастся, я вас уволю. Легко и непринужденно. Я не Костик. Службы выпуска... Кто там? Королев волнуется?» «Королев!» — с трудом призналась Раиса, тараща измученные кроличьи глаза. На Батурина она старалась не смотреть, смотрела на Киру. Словно ожидала, что та ее спасет, но Кира, отвернувшись, молчала, крутила в руках карандаш, звякали браслеты. Королев всегда на взводе, вы же знаете. Пусть он зайдет ко мне, а не к Кире. У нее и без службы выпуска много дел. У этой самой... Э, как ее... Танечки Лещенко... Верочки. У Верочки Лещенко. Узнайте, что ей надо. И если ничего не надо, только языком почесать. Пусть потерпит дня три. Вы обзвонили сотрудников? З За... зачем? За тем, что у нас собрание трудового коллектива в связи с трагическими обстоятельствами, отчеканил Батурин. Должны быть все. Я расскажу, как мы будем жить дальше. Кто не спрятался, я не виноват. По мере того, как он говорил, лицо у секретарши менялось... И по мере того, как оно менялось, он понимал, что наживает себе врага навсегда, на всю оставшуюся жизнь. От того, что он подслушал разговор Киры с Николаевым и понял, что она на его стороне, и оказывается, была на его стороне всегда, и даже знала, сколько усилий ему приходится прикладывать, чтобы удержать журнал на плаву, и даже сумела это оценить, он как-то непозволительно расслабился. Решил, что теперь все пойдет само собой. Сотрудники, оплакав главного, примут его, Григория Батурина, если не с распростертыми объятиями, то хотя бы с дружелюбным равнодушием. И возьмутся за работу, и приналягут, и в едином порыве. Ничего подобного. С чего ты взял? Они не хотят тебя. Они хотят Костика, веселого, легкого, задиристого, с альпийским загаром и голливудской улыбкой. Теперь он еще и герой от того, что погиб так нелепо и внезапно. Им наплевать на то, что без его, батуринского, тяжеловесного натиска журнал давно и безнадежно катился бы под горку, и его никто бы уже не смог остановить, потому что Костик был слишком доверчив и легкомыслен и слишком много времени и сил тратил на девчонок и не желал видеть очевидного, например, того, что уже давно выросли и оперились конкуренты, готовые в любой момент обойти, сживать, подмять их под себя. Киру любили больше. Кира была своя, гораздо более своя, чем Батурин, и неизвестно, как еще все обернется, если она станет поддерживать его. «В кабинет главного я не пойду», — напоследок сказал Батурин. «Буду у себя. Кофе можете туда принести. И обзвоните всех, Раиса». Он поднялся с шаткого креслица, и вытянул свою палку. «Кира, собери редакторов. Обсудите первую полосу, а я подойду, как только с Королевым решу. Сергей, вы уезжаете?» «Да». «Тогда до свидания». «Счастливо». Они подождали, пока Батурин дохромает до двери, и Раиса открыла было рот, чтобы заговорить, но Кира заговорщическим жестом приложила палец к губам. «Потом, Раечка, все потом». «Но ведь это невозможно!» — пискнула Раиса и глаза у нее налились слезами это невозможно после того после костика он всегда тише тише попросила кира может валерьянки тебе найти Махнув рукой не надо мол мне никакой валерьянки чем тут валерьянка поможет Раиса убралась в приемную я поехал объявил бывший муж и не тронулся с места как там тим кончай курить сказал он раздраженно. «Смотри, сейчас дым из ушей повалит». Когда я уезжал, он пялился в компьютер. «Ты что, не мог его отогнать?» «Чтобы отогнать, нужно предложить какую-нибудь альтернативу», заявил Сергей поучительно. «А я ничего предложить не мог». «Почему?» «Потому что я занят. Между прочим, твоими проблемами». «Да ради бога!» — крикнула Кира. «Не надо заниматься моими проблемами». Я тебе позвонила, потому что он меня сильно напугал. Вот и все. Кто тебя напугал? Да этот капитан Гальцев. Он приехал и сказал, что знает, почему я застрелила Костика. И стал трясти перед носом бумажкой с моим почерком. Но я и позвонила. Зря позвонила, прости. Он медленно сжал и разжал кулаки. Ну, конечно, зря. Сереж, раздражаясь, сказала она, ты бы на работу поехал. «У тебя там, наверное, дел полно. И девушка, наверное, ищет. Или ты ей позвонил?» «Позвонил. Молодец. Я знаю, что молодец. Тогда езжай», — приказала Кира. «У меня тут, видишь, проблемы. Я не могу еще и тобой заниматься». Он поднялся, застегивая куртку. Странные дела. Она отлично помнила эту куртку. Года полтора назад они вместе покупали ее в спортмастере на Садовом кольце и даже не ссорились, и настроение у них было хорошее. Еще они зачем-то купили Тиму какие-то дикие кроссовки, из которых он немедленно вырос. И еще куртку Кири. Не потому, что ей нужна была куртка, а потому, что им очень понравился продавец, который так искренне старался продать побольше, что хотелось купить все. Эта куртка была приветом из их общего прошлого, словно старый друг студенческих времен, И Кире вдруг стало обидно, что выбирать следующую куртку в спортмастер он поедет с чужой девицей, а эту, выбранную Кирой, выбросит, как старый ненужный хлам. «Пока», — сказал бывший муж, — «и не кури так много. Если Тим опять станет тебе звонить, скажи ему, что ты приедешь за ним в субботу». Неизвестно, зачем велела Кира. Затем, что расстроилась из-за куртки. И больше без предупреждения не являйся. Не явлюсь. На лестнице он встретил капитана Гальцева, который посмотрел на него с неудовольствием. Что это вы к бывшей супруге зачистили? поинтересовался тот ехидно. Или что, чувства вернулись? Она не убивала своего шефа, сказал Сергей негромко. На верхней площадке кто-то курил, и он не хотел, чтобы их слышали. Любой, кто хоть немного ее знает, Она не убивала, вы не убивали. Батурин Григорий Алексеевич, бывший военный корреспондент, тоже не убивал. А потерпевший с дыркой в сердце в морге лежит. Это как получилось? Вы тоже не убивали. Сергей нащупал в кармане ключи от машины. А он, тем не менее, лежит. Капитан моргнул. Я тут ни при чем. И моя жена тут ни при чем. Бывшая. Сергей вдруг рассверепел. «Моя жена тут ни при чем!» — повторил он с нажимом. «Вы нашли у нее оружие? Вы выяснили мотивы убийства? Вы уже опросили всех соседей? Вы знаете, как стреляли? Сверху, снизу, в упор?» Капитан прищурил вмиг ставшие оловянными глаза. «Я у тебя, твою мать, советов не спрашивал, а я тебе никаких советов и не давал». Они смотрели друг на друга и сопели, как быки на арене. «Давай!» — выпалил, наконец, Гальцев. «Проваливай! Еще раз мне попадешься, ей-богу, в обезьяннике будешь ночевать!» Сергей собрался выдать все, что думает, и о капитане, и об обезьяннике, и о милиции вообще, но в последнюю секунду поймал тираду за хвост и затолкал обратно. Ничего этого говорить явно не следовало хотя бы потому, что он был уверен, что капитан из принципа отволочет его в обезьянник. Ну и вот еще ладно, но он вполне мог отволочь и Киру. Примерно до первого этажа он придумывал достойные ответы и строил невозможные планы мести, а потом выбросил капитана из головы. Сергей Литвинов виртуозно умел выбрасывать из головы то, чему в данный момент там не было места. Он никогда не переживал дольше срока, отведенного себе самому на переживание. По истечении этого срока он начисто забывал о том, из-за чего переживал, и продолжал жить дальше. Все 15 лет теща называла его бревно бесчувственное, и отчасти он был с ней согласен. Горячее мартовское солнце нагрело темный бок его машины и обивку сидений, и ему нравилось, что в машине так тепло, и пахнет горячей синтетикой от панелей и кресел. Сергей любил свою машину, и дороги, и поездки, и кофе из термоса, символ большого путешествия, и незнакомые места, и любые в приемнике, и чтоб Кира сердилась и говорила, что она ничего не понимает в этой дурацкой карте, и чтоб Тим на заднем сидении чавкая жевал яблоко и сидел по-турецки, поджав под себя босые ноги они сто лет никуда не ездили втроем и вряд ли еще поедут. С Ингой, Таней, Катей, Дашей и Лизой ездить было неинтересно, некуда и незачем. Он повернул ключ в зажигание, сердясь на себя за то, что эти мысли никак невозможно было вытряхнуть из головы, и задумчиво глянул на засветившуюся панель приемника. Ключи от их общего с Кирой загородного дома все еще висели на связке, он собирался их отцепить, каждый день собирался, как и ключи от ее бывшей общей квартиры. Из-за обилия ненужных чужих кириных ключей связка была громоздкой и неудобной, но почему-то он все не отцеплял их. Он должен поехать на дачу и найти там ее рукопись про детективы. Если повезет, она может оказаться в папке, а на папке... Можно найти отпечатки пальцев того, кто вытащил оттуда листок. Хуже всего, если на папке нет никаких отпечатков, кроме Кириных, и поэтому он должен добраться до нее раньше капитана Гальцева с его страстным желанием упечь кого-нибудь в обезьянник. У Киры страсть раскладывать все по папкам. Она и его бумаги пихала в дурацкие целулоидные папки грязно-синего и яично-желтого цвета. А он потом не мог ничего найти и вытряхивал все из них, и сваливал в кучу, и эти бумажные кучи пылились на подоконнике до следующей кириной ревизии. Сергей открыл бардачок, нашарил там худосочный пыльный блокнотец с прикрученной витым шнуром ручкой, и записал в столбик, чувствуя себя гениальным сыщиком из мультфильма: лёня Шмыгун лёша Балабанов Верочка. Лещенко. Бедная секретарша Раиса сказала, что милиция спрашивала у нее, кто находился в приемной, когда Костик ругался с Батуриным, и оказалось, что были эти трое. Неизвестно, о чем думал капитан, а Сергей Литвинов думал, что кто-то из них мог услышать, как Костик вечером собирается к Кире. Сергей немного подумал и дописал еще Батурина и Раису, они тоже вполне могли слышать. Мотивы, о которых он толковал обидчивому капитану, не давали покоя ему самому. Что это могут быть за мотивы? Страх? Деньги? Месть? Сергей прибавил громкость приемнику, распевающему про десант и спецназ, и стал осторожно выбираться с асфальтового пятачка стоянки на забитую машинами моросейку. Если так и дальше пойдет, он доберется до Малаховки часов через пять, В Париж слетать и то быстрее. Значит, так. Мотив первый. Страх. Константин Сергеевич Станиславов был главным редактором политического журнала, который то и дело разоблачал каких-то нечистых на руку чиновников, интригующих политиков, министров-взяточников и генералов, укравших все бюджетные деньги, отпущенные на восстановление мирной жизни неизвестно где. Восемь или сколько там чемоданов компромата, обещанные одним кристально честным депутатом, трем сотням других кристально честных депутатов, все еще не были забыты. Могло быть так, что Костик пригрозил кому-то разоблачением, потребовал деньги за молчание, а ему решили не платить. Зачем мертвому деньги? Кажется, в прессе, в журнале Старая площадь, к примеру, это называется... Заказное политическое убийство. Сергей втиснул свою машину между двумя другими и, получив обязательный допинг в виде порции мата от водителей обеих потесненных им машин, с тоской посмотрел вперед. За углом желтого и длинного, как китайская стена дома, безнадежная пробка, в которой он сидел, упиралась в безнадежную пробку садового кольца. Невозможно ехать, хоть плач Заказное политическое убийство. Да. Два киллера в черных масках, темный подъезд, пистолеты с глушителями, охранника убивают первым, хозяина вторым, контрольный выстрел в голову и непременная машина, поджидающая исполнителей заказа за углом. Почему-то именно с этой машины у правоохранительных органов начинаются невиданные и мучительные сложности, Каждый раз отъезд киллеров на заранее приготовленной машине повергает органы в растерянность и шок. Введение в городе плана перехват не дает никаких результатов. Ясный перец, как сказал бы Тим. Конечно, было бы намного лучше, если бы киллеры не уезжали на машине, а уходили пешком, предварительно намазав подошвы черной краской, чтобы следы были лучше видны, и служебно-розыскная собака особенно не затруднялась, но, насколько известно Сергею, ни один киллер пока не проявил подобного благородства. Контрольного выстрела Костику не делали. Ему выстрелили в сердце. Почему-то Сергей был уверен, что убийца подходил к нему, чтобы проверить, умер он или еще нет, и шевелил обмякшее тело носком ботинка и, может быть, даже наклонялся, чтобы посмотреть в не непонимающие страшные глаза. У Костика не было охраны. Он никого и ничего не боялся, даже ревнивых мужей, с которыми время от времени у него случались неприятные стычки. Однажды, еще до их развода, он пришел к кире с подбитым глазом и сочащимися кровью и сукровицей костяшками пальцев. Муж очередной пассии оказался энергичным, а слой цивилизации, покрывающий этого самого мужа, оказался слишком тонким. Кира хохотала, сердилась и заливала пальцы шефа зеленкой, а Сергей злился и... завидовал. Он никогда в жизни, ни из-за кого, ни с кем не дрался и очень сомневался, что вообще на это способен. «Бревно бесчувственное». Если бы Костик угрожал кому-нибудь разоблачением через свой журнал, Кира, скорее всего, об этом бы знала. Или он только собирался ей сказать, и именно за этим приехал. О том, что он собирается к ней, знали несколько человек в редакции. Значит, кто-то из них? Значит, кому-то из них Костик угрожал разоблачением. Да нет, это какая-то чушь. От того, что солнце грело щеку, и еще от того, что машина совсем не ехала, Сергею очень хотелось спать. Прошлую ночь он почти не спал, караулил Киру, думал о Костике и страдал от того, что она спит, а он обнимает ее, как обнимал всегда, все 15 лет. А вот теперь ничего нельзя. Нельзя, потому что он бывший муж. Никто. Чужой человек. Это он-то чужой человек. Когда она была беременна, ее рвало все 9 месяцев так, что она даже гулять не ходила. И, прибегая с работы, он наскоро ел, она в это время дышала в окно, потому что не могла слышать запаха еды, а потом сидел с ней, держал ей голову, умывал, утешал и вел на улицу. С ним ее почему-то меньше рвало, и они гуляли по три часа. А теперь он чужой человек. Когда Тим родился, они по очереди держали его на руках, Полночь и он, полночь она. Она до трех часов, он до шести. Утром приходили мамы, его или ее, и Кира спала, а он уходил на работу и засыпал за столом, и просыпался, когда голова падала и стукалась лбом о столешницу. Вечером его ждала в ванной гора грязных пеленок, и он полоскал их. Об автоматических стиральных машинах и памперсах тогда еще никто не слышал. Полоскал и пел патриотические песни, потому что как только он переставал петь, Сразу засыпал и нырял в ванну. А теперь он чужой человек. Когда Тиму было полтора года, он заболел, температура поднялась почти до сорока, пришел врач из районной поликлиники и сделал ему укол, и остался сидеть, а температура все не падала. И врач сказал усталым голосом, что если она не упадет, Тима придется везти в больницу. Сергей был один. Кира только-только устроилась на работу, и ее первым делом отправили в командировку в Питер. И не поехать она не могла, хоть и переживала, и не хотела. Весь день Тим провел с бабушкой, был весел и здоров, а под вечер заболел. Сергей метался по квартире, ронял вещи, засовывал их куда-то, а потом начинал бестолково и судорожно искать, как будто это могло помочь маленькому Тиму, лежащему в жару. А потом он стал плакать, и Сергей носил его на руках. И врач сказал, что это хороший признак, то, что он плачет. Температура и вправду вскоре упала. Обмякший Тим висел у него на плече и даже не плакал, а скулил тоненько, без остановки. Сергей совал ему яблочный сок, а он не пил. Морщился, отворачивался. Врач велел его поить, а у Сергея все никак не получалось. Утром приехала Кира. Они к тому времени все же уснули на диване. Тим спал у Сергея на животе и лоб у него был холодный и влажный, а похудевшая за ночь личик оказалась странно взрослым. Кира накрыла их одеялом, примостилась рядом, и все трое проснулись, когда за окнами были сумерки. И Тим моментально заорал здоровым голодным криком и стал слезать с Сергея и за руку тащить его в кухню «Есть!». И была во всем этом такая радость жизни, такой восторг, такое счастье, что все обошлось. И Кира приехала, и Тим хочет есть, и даже орет от этого, что Сергей моментально полез к ней целоваться. И задрал на ней майку, и облапил грудь. И потом все приставал к ней, пока она спешно готовила Тиму обед. Таскался за ней, дергал за волосы, щипал за попку, как в первом классе. Теперь он чужой человек. Никто. Нашарив рукой, Сергей зачем-то нацепил темные очки, хотя был в машине один, и никто не мог видеть его лица. Однажды Кира спросила, хочет ли он, чтобы ему опять стало 24 года. Кажется, из-за какой-то песни, в которой все повторялось 24 years. «Зачем?» — сказал он мне и так 24. «С ней он чувствовал себя очень молодым, и только без нее понял, что ему намного больше, чем 24, в несколько раз больше, чем 24». Целая жизнь лежит между ним и тем Сергеем Литвиновым, которому было 24 и который строил планы, как он станет делать предложение чистенькой, умненькой, строгой, как будто накрахмаленный кирият с третьего курса. У Киры убили начальника, и милиции взбрело в голову, что убила именно она. Даже самому себе Сергей не мог признаться, что его так беспокоит и занимает это убийство, так как он надеется, что она не справится одна, позовет, позвонит, как она позвонила сегодня, правда, потом выгнала и велела без предупреждения не являться. Она всегда была очень решительной, его жена. Итак, мотив первый. Страх перед разоблачением и публичным скандалом, которым Костик мог пригрозить неизвестно кому. Заказное политическое убийство, бесконтрольного выстрела в голову и отъезда киллеров на заранее приготовленной машине. Никто чужой не входил в дом и не выходил из него. Бдительная Мария Семеновна была на посту. Года два назад Тим очень уважал сериал «Человек-невидимка». Может, киллер тоже был невидимый. Мотив второй — деньги. Миллионером Костик не был и вряд ли когда-нибудь стал бы однако зарабатывал хорошо, и самое главное, он хорошо зарабатывал уже давно. У него была приличная квартира, дорогая машина, куча любовниц, что, как известно, требует не просто денег, а некоего постоянно моросящего дождика из купюр. Как только дождик перестает капать, все райские цветы увядают, такое уж у них свойство, так сказать, природа. Ставший холостым и свободным, Сергей неожиданно обнаружил, что теперь ему на жизнь требуется денег примерно раза в три больше, чем раньше, когда он был женатым и обремененным. Может, у Костика были какие-то значительные долги, о которых никто не знал? Может, именно о долгах он собирался рассказать Кире? Если так, то о них мог знать Николаев, тот самый, который проживает нынче в Нью-Йорке и вроде бы владеет журналом «Старая площадь». Нужно заставить Киру позвонить ему и спросить, не жаловался ли Костик на долги. Мотив третий и последний из всех пришедших Сергею в голову ⁇ месть. Месть может быть двух сортов. Сорт первый ⁇ месть ревнивого мужа, у которого налет цивилизации случайно оказался еще тоньше, чем у того, что в свое время врезал Костику по безупречным американским зубам. Сорт второй ⁇ Ему мог отомстить кто-то из своих, редакционных. Например, за то, что он отказался прибавить зарплату или пригрозил увольнением. Кира говорила, что вчера она едва оттащила их с Батуриным друг от друга. Чем не мотив? Кстати, это сразу объясняет, почему убийца стремится свалить все на Киру, чтобы отвести подозрение от себя. В случае политического заказа киллер-профессионал вряд ли стал бы подкладывать Костику в портфель листок из старой Кириной рукописи. И только в редакции могли знать, что Кира пишет статью про детективы и что все свои статьи она пишет от руки. Изнемогающая от машинного перегара и неизвестно откуда взявшегося солнца, Садовое кольцо осталось позади, и теперь Сергей страдал на перекрестке у театра на Таганке. Он водил сюда Киру, как раз когда ему было 24 years, и билеты приходилось доставать, и Любимов из Англии давал пространные и скорбные интервью, а Золотухин ссорился с Губенко, а Алла Демидова с ними обоими или как-то еще. Сергей ничего не понимал ни в чем, ни в литературе, ни в искусстве, ни в театре, ни в Андрее Вознесенском, ни в Юноне и Авось. Бесчувственным бревном. Он назывался, когда речь шла о высоких и тонких материях. Когда речь шла о проявлениях интеллекта, он назывался ПТУшник. «Господи, Кира!» — говорила теща. «Зачем ты ему это рассказываешь? Он тебя даже не слушает! Он же ПТУшник!» Он не перестал быть ПТУшником, даже когда защитил докторскую. Странно, но на тещу он никогда по-настоящему не обижался. Она была веселая и славная, и он прекрасно знал, что она веселая и славная. И они словно заключили непонятные тайны от всех договор. Она его как бы ругает, а он этого как бы не замечает. Когда Сергей ушел, теща расстроилась так, что угодила в больницу. Он приехал туда, подгадав время, чтобы не попасться Кире на глаза. Тогда они совсем не могли друг друга видеть. И теща сказала, взяв его за руку печальной холодной рукой, «Как же ты так, сыночек!» И этот невесть, откуда взявшийся сыночек, и печальная рука, и больничное серое белье, так ей не шедшее, так исказившее, все еще молодое, всегда веселое, развощокое лицо, похожее на лицо Киры, произвели на него странное и сильное впечатление. Он вышел из больницы в полной уверенности, что кончилась жизнь, жизнь кончилась, все, финишная прямая. В молодости он занимался бегом, серьезно занимался, он все на свете делал серьезно и знал, что нет ничего хуже, чем эта грёбаная прямая, на которой легче умереть, чем добежать. В только что снятой квартире, среди обшарпанного, много лет сдаваемого в наем неуюта, Среди неудобных, непривычных, подло-чужих вещей в полном одиночестве он несколько дней пил, чего не делал никогда в жизни, ни до, ни после развода. А потом еще несколько дней приходил в себя, взяв на работе отпуск. А потом позвонил тесть и сказал, что дело идет на поправку. И Сергей как будто вынырнул на поверхность и перестал задыхаться и выворачиваться наизнанку. Бревно бесчувственное и есть. А как же иначе? Перестрадав Таганку, Сергей оказался на Волгоградском проспекте, и тут дело неожиданно пошло веселее. До Малаховки он доехал за 20 минут, но все равно получалось, что до Парижа он добрался бы быстрее. Со стороны ворот, где участок как будто чуть-чуть понижался, в марте всегда была непролазная грязь, и Сергей остановил машину с другой стороны дома, у калитки с замшелым петухом на столбушке. Петуху было лет сто, и теща с тестем ни за что на свете не разрешали его ошкурить. «Иди свою машину шкурь», — говорил ему тесть грозно, «а петуха оставь в покое». И теперь, значит, он никто, чужой человек. Калитка изнутри была заперта на щеколду, и Сергей долго пытался ее подцепить, вывозив руку в серой плесени, а щеколда все не поддавалась. Наконец поддалась, и калитка открылась, кряхтя и негодуя. Сколько же он здесь не был? Года два, пожалуй. В последнее перед разводом лета Кира уезжала сюда одна, чтобы отдохнуть от него, чтобы хоть в выходные он не лез ей на глаза. Она отдыхала от него в Малаховке, а он от нее в Москве. В понедельник они съезжались, и весь ужас здоровой семейной жизни начинался сначала. Под ногами чавкало, и в жирной черной земле оставались глубокие следы от его ботинок. Выбравшись на дорожку, выложенную веселой розовой плиткой, он долго топал ногами, разбрасывая вокруг грязные комья, и соседский пес Грей, наблюдавший за ним из -за сетки, немедленно залаял и стал припадать на передние лапы и подвиливать задом. Ждал, что Сергей с ним поиграет. Привет, сказал ему Сергей. Узкое крыльцо было мокрым. И Сергей задрал голову, чтобы посмотреть, откуда течет, но так ничего и не увидел. В доме было сыро и пахло старой мебелью и отсыревшими книгами, как всегда. «Нет», — строго сказал он себе, и опять нацепил на носочки, болтавшиеся за воротом свитера. «Только никаких воспоминаний. Что это тебя развезло совсем?» Деревянный конь, на котором катался маленький Тим, когда-то лакированный и расписной, а теперь облезлый и потрескавшийся, со сбитым и подклеенным деревянным ухом, медленно качался взад-вперед. И это затихающее движение вдруг насторожило Сергея. Почему он качается? Сергей еще не дошел до него. Он все еще стоял на пороге, на вытертом малиновом коврике и собирался снимать ботинки, чтобы не тащить в дом грязь, как говорила теща. Он прислушался. В доме было очень тихо. Так тихо, как, может быть, только в Малаховке и никогда не бывает в Москве. Конь качался все слабее и слабее, Сергей снял ботинок. Внезапно в глубине дома что-то с грохотом упало, как будто обвалились балки, и Сергей вздрогнул так сильно, что с носа слетели очки и шлепнулись с пластмассовым звуком. Топор всегда был в одном и том же месте, справа, за деревянным выступом стены, и Сергей нашарил его холодную, как будто отполированную ручку. Местная гопота, что ли, шалит? Мало им зимы, решили весной перед приездом хозяев пошуровать. Или бомжи на ночь устраиваются. В одном ботинке с топором наперевес он пробежал коридор, распахивая двери. В кухне было пусто, в бывшей детской тоже. Но Сергей точно знал, что в доме кто-то есть. Он слышал движение, как будто кто-то метался, пытаясь спрятаться или убежать. Отступать налетчикам было некуда. Путь к единственной двери перекрывал Сергей, а вход на террасу на зиму всегда забивали железной решеткой. Впереди была единственная дверь, в самую большую комнату, почти круглую, с фонарем, с нелепым цветным витражом в верхнем переплетении рам, с истоптанным персидским ковром и голландской печью, которые не пользовались с 2018 -го года, но и не ломали. — А если завтра ваш «Газпром» выключит газ? — грозно гремел тесть. — Что станем делать? Имелось в виду, что если газ отключат, тесть немедленно примется топить голландку. Сергей перекинул топор из правой руки в левую и толкнул тяжелую дверь. Света в комнате с витражом было очень много и после полутьмы коридора ему пришлось на мгновение зажмуриться. И он пропустил миг, когда темная тень проворно метнулась, вскарабкалась и на секунду замерла на окне. «Стой!» — бешено заорал Сергей, но темная тень дернулась и перевалилась вниз. Обогнув стол, Сергей оказался у окна. Человек бежал по дорожке к воротам, вскидывал журавлиные ноги. Кое-как проломившись в узкую раму, Сергей сверзился с подоконника. Стой! «Стой, твою мать!» Но человек, ясное дело, только прибавил ходу. Бежать почему-то было очень неудобно, и Сергей злился от того, что никак не может догнать вора. Ворота были открыты, черт возьми, открыты! А за воротами оказалась машина, чего Сергей никак не ожидал. Хлопнула дверь, заревел двигатель, взвыли колеса, и когда он выскочил из ворот, машина уже вовсю неслась по улице веером взметая коричневые земляные лужи. Неизвестно, зачем Сергей изо всех сил швырнул ей вслед обломок кирпича, длинно и от души выматерился и вытер с лба пот. Какой нынче богатый жулик пошел. Приезжать на дело в собственном автомобиле, да еще, насколько Сергей успел заметить, иностранного производства. У них совершенно нечего красть. Телевизор на зиму переезжал в город, холодильник в соседский гараж, книги, комодик вишневого дерева с дверцей дерева орехового, ковер трудноопределимого цвета, старые куртки, гамак, самовар, зеленую настольную лампу, точную копию той, что привезла Ильичу в Шушинская товарищ по партии Надежда Константиновна Крупская. Больше у них ничего нет, кроме деревянного коня, который насторожил Сергея, как только он вошел то есть не у них, а на Кириной даче. Значит, пока Сергей открывал калитку, пока шел по дорожке, пока колотил ботинками, отпирал дверь, принюхивался, жулик все время был здесь и делал свое жульническое дело. Он услышал шаги на крыльце, метнулся, чтобы посмотреть, задел коня и решил сматываться тем же путем, что и пришел. Что это за путь, хотелось бы знать. Сергей прикрыл ворота. Замок был цел, и в нем торчал ключ. Тщательно запер их и сунул ключ в карман. Сто раз говорил тестю, что держать ключ на гвоздике в заборе — глупо. Даже если гвоздик из соображений конспирации прибит с обратной стороны. Почему-то одной ноге было очень холодно, и вообще она оказалась какой-то непривычной, как будто чужой. «Ах, да!» — сообразил он наконец. — Ботинок-то я снял. Некоторое время он рассматривал свою ногу, носок порвался, палец торчит, грязи по щиколотку. — Конечно, ты его не догнал. Разве в одном ботинке по грязи догонишь? Кое-как Сергей дошлепал до дома и, задрав голову, стал изучать стену и подоконник. Решетка была аккуратно вывинчена и прислонена к корявой яблоне и длинные шурупы лежали металлической кучкой. Отвертки не было видно, Сергей специально поискал. Наверное, дотошный жулик сунул ее в карман, когда закончил работу. Просто так с земли до шурупов не дотянуться. И из-под навеса жулик притащил пенек, и на нем остались следы, отчетливые следы грязных ног. И на дорожке были следы, и у ворот. «Черт побери!» На следующий год решетку нужно приваривать, а не привинчивать шурупами. Что один привинтил, то другой непременно развинтит. Нужно искать гвозди, доски, молоток и укреплять решетку. Сейчас он этого жулика на иностранной машине спугнул, но ведь в любой момент тот может вернуться. Не зря же старался, шурупы выкручивал. Видно, очень надеялся, что в доме есть что-то ценное отличное от лакированного деревянного коня, которого так любил Тим. Сергей спрыгнул с пенька, поморщился, потому что в голую ступню немедленно впились какие-то камушки, прикрыл распахнутую раму, и тут в спину ему ткнулось что-то сурово металлическое, и решительный голос приказал «Руки вверх, гадина!» «Ну?» Но... Сергей выдвигал и задвигал ящики комода, искал сухие носки. А Аристарх Матвеевич все бормотал, как он ошибся. Как жестоко, непростительно ошибся. «Да ладно!» — говорил Сергей, которому время от времени надоедало самобичевание Аристарха Матвеевича. «Все в порядке, но сосед не сдавался. Кира Михайловна просила меня, и я обещал быть ей полезным. А что получилось? Она надеялась на меня. А вместо того, чтобы застигнуть с поличным настоящего преступника, «Напугал вас, дорогой Сергей Константинович!» «Да ладно! Всю зиму, вы подумайте, всю зиму я был на посту!» А тут вдруг так опростоволосился. «Сергей Константинович, дорогой, не держите зла на старика! Я-то ведь подумал, что это настоящий жулик лезет!» Я в окно увидал и сразу кинулся, а оказалось, что это вы приехали. «Все в порядке, и Кира Михайловна будет расстроена!» «Как я мог?» «Как я мог так ошибиться?» «Да ладно!» Между колен Аристарх Матвеевич держал коричневое пластмассовое ружьецо, с помощью которого он собирался скрутить настоящего жулика. И пол вокруг его ног в подшитых валенках казался черным от натащенной мокрой земли. Придется еще и полымыть, будь он не неладен, Аристарх Матвеевич, с его бдительностью. Я машину-то сразу заметил, как только она приехала. Ну, думаю, хозяева приехали. Сегодня день такой чудесный. Думаю, не усиделось им в Москве. Решили хоть воздуху глотнуть. Ну и не волнуюсь себе нисколько. У меня за домом целая куча прошлогодних малиновых кустов осталась. Я по осени малину проредил, а сжечь мусор не успели. Я и жгу себе, жгу, и не знаю, что тут такое преступление происходит. Все в порядке, Аристарх Матвеевич. Сергей нашел наконец носки, зеленые, бумазейные армейского образца. Они принадлежали тестью, и Сергею были маловаты. Он открыл в ванной воду, привычно прислушался, как внизу под домом ровно и мощно, словно обрадованно загудел насос, и вспыхнул газ в итальянской колонке, и вода стала медленно нагреваться, и ванна весело хрюкнула, когда Сергей заткнул блестящую пробку. Сергей Константинович — позвал под дверью убитый горем сосед. — А вы уже обнаружили, что именно пропало? — Нет, — перекрикивая шум ожившего дома, ответил Сергей. — В руках у вора ничего не было, так что я не знаю, что могло пропасть. У нас тут ничего мелкого вроде бы нет. — Вот беда, — пробормотал горемык Аристарх Матвеевич. — Вот какая беда! — Да нет никакой беды! Сергей решительно закрутил краны, Хоть ему до смерти хотелось постоять под горячей водой еще немного. Не переживайте вы так, Аристарх Матвеевич. Я помню, две зимы назад тут вообще у всех побывали, даже у Паши Косова, который всем авторитетом авторитет, и ничего. Самое главное, что все живы и здоровы. Конечно! согласился из-за двери сосед. Вы, конечно, правильно говорите, Сергей Константинович. Только странно это, когда жулик лезет в дом. И ничего не крадет, кроме бумаги. Сергей перестал вытирать голову. Какой бумаги, Аристарх Матвеевич? Спросил он настороженно. В той комнате, где окно открыто, беспорядочно разбросаны бумаги. Я, естественно, не стал в них заглядывать, опасаясь попасть в положение еще более неловкое, чем то, в котором оказался, когда приставил дуло к вашей спине. Но у меня создалось впечатление что налетчик копался именно в этих бумагах? Если, конечно, не вы сами их достали, Сергей Константинович, но в таком случае попрошу вас меня...» Кое-как натянув свитер, Сергей выскочил из ванной. Аристарх Матвеевич маялся под дверью, подшитые валенки содеяли еще один грязный островок на чистом полу, но Сергею было не до того. Комната с витражом дохнула на него холодом, может, потому что Сергей нагрелся в ванной, а может потому, что окно прикрыто неплотно. Так и есть. В пылу погони он не заметил, что по всей комнате раскиданы бумаги и выдвинутые ящики дедовского письменного стола, и сквозь пустотелые пластиковые папки просвечивает древний персидский ковер, а один ящик даже вывернут прямо на пол. Старые желтые квитанции, телефонные книжки, исчерченные Тимом, Чужие черно-белые фотографии, газетные вырезки, вязальные спицы, фарфоровая собачка с отбитой лапой, капроновая лента, которую вплетали в косы первоклассницы Кири и в самой середине след грязного башмака. «Бумаги!» — бормотал Сергей. «Бумаги!» Он поехал в Малаховку именно за бумагами и не сказал об этом ни единой живой душе. Вот. «Именно об этих бумагах я и говорю», — затянул от двери Аристарх Матвеевич. «Я так понял, что для вас это тоже неожиданность, верно, Сергей Константинович? Согласитесь, что это более чем странно». «Более чем», — подтвердил Сергей задумчиво. «Что более, то более». Тяжеленное кресло с неудобной спинкой валялось на боку за столом, Очевидно, именно его уронил загадочный жулик, когда кинулся спасаться. И Сергею показалось, что кое-где обвалились балки. Под креслом на полу тоже лежали придавленные бумаги. Что именно он мог искать? Рукопись в пластиковой папке с отпечатками пальцев. Рукописей была целая гора, и как в ней теперь разобраться, Сергей не знал. Он присел на корточки и стал проворно просматривать листы, исписанные крупным четким кириным почерком. Появление американских военных советников в Панкистском ущелье свидетельствует скорее не о том, что грузинское руководство вступило, наконец, в борьбу с международным терроризмом, таинственный и вездесущий министр печати и информации Дмитрий Потапов, известный всем поклонникам легкого жанра. Никто из государственных деятелей не уходит с такой легкостью от щекотливых вопросов. Ежегодное послание президента Федеральному собранию, задержавшееся в этом году почти на полтора месяца и все же состоявшееся на этой неделе, заставило всех государственных чиновников на время позабыть... Господи, сколько чуши написала его жена и сколько еще напишет. Как она всегда обижается, когда он так говорит о ее писанине. Но ведь это правда. Сергей Литвинов, всю жизнь занимавшийся теоретической физикой, обо всем на свете, кроме теоретической физики, думал примерно одинаково. Чушь. Вот, нашел. Вся современная проза, которая, насколько можно судить по книжным развалам, сосредоточилась сейчас именно в женском детективе. Вечный спор о том, что можно считать литературой, а что нельзя, какая именно литература высокая, а какая неизменная, борцы за высоту литературы, кажется, начали проигрывать. Рассуждение о том, что тиражи ничего не значат, это просто попытка... и так далее, несколько страниц подряд. Сергей не нашел ни начала, ни конца, ни того места, из которого были изъяты полстранички, обнаруженные в портфеле у мертвого Костика, но читать внимательно ему было некогда.